Глава вторая У Рамула было двое сыновей. Мальчишки лет пяти и семи. Их имена, словно эхо из забытого прошлого, прозвучали в моей памяти, едва я увидела их. Младшего звали Мэтти, старшего Итан. Оба хмурые, чумазые, до костей худые и неприлично грубые. Приемную мать эти ребята воспринимали примерно так же, как их отец. Служанкой, низшим существом. Мое сердце болезненно сжалось, когда я впервые их увидела. Тощих воробышков со взрослыми глазами. А потом в ужасе застыло, когда старший открыл рот. «Ну чё, когда жрачка будет? Батька ушел по делам, не солнахолебавши, пока ты дрыхла. Шевели лапками, сонная тетеря». Я опешила настолько, что смогла лишь обвести взглядом подобие кухни и молча направиться к массивной глиняной печи. Огонь в ней давно потух, а внутри обнаружился котелок. Подняв закопчённую крышку, я обнаружила на дне остатки вчерашней каши. Разложив предполагаемую пшёнку в две деревянные плошки, поставила завтрак перед детьми. Мэтьи, не глядя на меня, сразу же вцепился в ложку. А Итан, сморщив нос, брезгливо понюхал содержимое своей тарелки и лишь после этого принялся есть. Я пребывала в каком-то ступоре, наблюдая за этими детьми. А когда они в пару секунд умяли скудную еду и, оставив на столе посуду, убежали на улицу, я тихонько присела на освободившийся табурет и расплакалась. Именно это стало той последней каплей для моего самообладания. Ни жуткий муж, ни условия жизни, ни состояние собственного тела, а именно двое мальчишек, походивших на диких зверят. Слезы высвободили копившееся во мне напряжение, и на душе стало чуточку легче. Рамул действительно куда-то ушел, а у меня появилась возможность осмотреться. Дом оказался, на удивление, неплохим, крепкий сруб в два этажа. Весь верхний этаж занимала одна большая спальня. Внизу же находилась комната мальчишек, кухня варочная и небольшая прихожая. Только все это, запущенное до ужаса, пропитанное отвратительными для моего обоняния запахами и скудно обставленное. Кстати, в эти времена такие хоромы крестьянам только снились, и каким образом мой супруг оказался их владельцем, оставалось загадкой. Я машинально поставила себе галочку, чтобы непременно разузнать это как-нибудь потом. Здесь буквально каждый угол требовал генеральной уборки и, желательно, дезинфекции. Растерявшись, я не знала, за что схватиться в первую очередь. Все же внезапная тяга к чистоте будет выглядеть подозрительно. Правильнее, наверное, начать с кухни, перемыть посуду, провести ревизию запасов и приготовить обед а еще вытащить из спальни этот проклятый матрас. Чтобы что? Я не знала. Единственным желанием было предать его огню. Но, обуздав первый порыв, я поняла, что горячиться нельзя. Нужно осмотреться, понять, как тут все устроено, что будет позволительно, а что прежняя Мэлори ни за что бы не сделала. Поэтому, немного подумав, я решила хотя бы вынести на воздух этот соломенный мешок, Да попытаться очистить его от следов утреннего кошмара. Воды в доме не было, её носили из ближайшего колодца. Знать бы только, где тот находится. В углу варочной я нашла два старых ведра с верёвочными ручками. Взяв их, вышла во двор. По коже пробежали мурашки от контраста запахов. Весенний воздух обладал утренней свежестью. Я вдохнула полной грудью, Наслаждаясь отсутствием той тошнотворной вони, что осталось в доме за моей спиной Куры сновали по двору У протоптанной тропинки, что велась за покосившийся забор А чуть поодаль — старые деревянные постройки В тот самый миг, когда взгляд мой упал на них Из крайнего сарая вынырнула темноволосая макушка младшего сына Он что-то бережно нёс, прижимая к груди обеими руками С удивлением я заметила, как мальчик направляется ко мне. Остановившись, Мэтти вытянул ладони, демонстрируя четыре кремовых куриных яйца. «Ты проверил курятник», — констатировала я очевидное. Он безмолвно кивнул и двинулся к дому. Я проводила его взглядом, ощущая странную тяжесть в груди. «Мэтти!» — окликнула, пока он не скрылся за порогом. Мальчик обернулся. «Воды нужно принести. Пойдешь со мной к колодцу?» Миг тишины, словно он взвешивал мое предложение, и снова кивок. Повторно продемонстрировав свою ношу, он на мгновение исчез в доме, а затем вернулся уже с пустыми руками. Засунув их в карманы коротких пыльных штанишек, он зашагал по тропе, петляющей за забор. Опомнившись, я поспешила следом. «Где твой брат?» Попыталась завязать разговор. Мэтти бросил на меня быстрый взгляд и указал пальцем в сторону видневшихся вдалеке домов. Он побежал к другу? К соседям? Отправился помогать отцу? Гадала я, перебирая варианты. В ответ он посмотрел на меня так, будто я сошла с ума. В его взгляде читалось невысказанное «Ты и без меня должна знать, куда подевался Итон. «Ах, если бы память прежней Мэлори...» обрушилась на меня целиком, а не жалкими случайными обрывками, нужно что-то срочно предпринять. Я опустила ведра на землю, осторожно взяла маленькую шершавую ладошку мальчика в свою и присела на корточки, стараясь быть на одном уровне с его взглядом. Вчера ночью я оступилась на лестнице и сильно ударилась головой. Теперь некоторые воспоминания исчезли. «Например, я совсем не помню, куда должен был пойти Итан. Ты поможешь мне вернуть потерянные знания?» Чумазое лицо осветило задумчивость. Меня так и подмывало поднять подол и оттереть краем юбки пыльные разводы с олба и щек. Но я держала себя в руках. Ничего, у меня еще будет время установить свои порядки, в том числе в вопросах личной гигиены. А сейчас во главе угла другое. Мэтти наконец кивнул. «Замечательно. Тогда расскажи, куда делся брат». Тут он нахмурился, одаривая меня подозрительным взглядом, затем поднял руку к ко рту, коснулся губ, а затем помотал головой. Тревога зародилась в душе. «Ты не умеешь говорить?» Он молчал, упорно глядя мне в глаза, и от этого пронзительного взгляда по коже побежали мурашки. Мэтти глубоко вздохнул, огляделся по сторонам, словно убеждаясь, что мы одни, и медленно, с видимым усилием, открыл рот. Сначала я не поняла, а потом... Сердце остановилось. В горле образовался болезненный ком, перекрывая дыхание. У мальчика не было языка. Вернее, часть этого несчастного органа была зверски отрезана. Рана, судя по неровному виду, была тут же прижжена раскаленным металлом. И случилось это, по всей видимости, совсем недавно. С трудом сглотнув, я почувствовала, как по щекам скользнули слезы. Торопливо вытерев их тыльной стороной ладони, поднялась на ноги и отвела взгляд в сторону поля, усыпанного весенними цветами. В груди словно образовалась каменная плита, и мне стало трудно дышать. Какое-то время я просто стояла, судорожно открывая и закрывая рот, как рыба, выброшенная на раскаленный солнцем берег. Вопросы, словно разъяренный рой ос, атаковали мое и без того расшатанное сознание. Кто? Почему? Когда? Откуда такая нечеловеческая жестокость? Да господи, Мэтти же всего лишь ребенок. Что такое, он мог сказать чтобы заслужить столь жуткое варварское наказание. Наверняка тут не обошлось без его мерзкого папаша. Раз он позволял себе поднимать руку на Мэлори, то дети бесспорно тоже страдали от его гнева. И еще совершенно неясно, что стало с предыдущими жёнами. Живы ли они вообще? Память как назло упорно молчала. А ведь сейчас именно тот момент, когда знание прошлого жизненно необходимо. Собрав всю волю в кулак, я повернулась обратно к Мэтти. Он стоял, опустив голову, словно чувствовал мое потрясение. Его маленькое тело напряженно сжалось, ожидая явно чего-то нехорошего. Мне захотелось обнять его, прижать к себе и защитить от жестокости и несправедливости этого мира. Но я понимала, что сейчас это будет воспринято неправильно. Ведь прежняя Мелори знала о травме. «Мэтти», — тихо позвала я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно и спокойно. Все хорошо. Я... я забыла, что ты не можешь ответить словами. Бог с ним, сытанам. Пойдем за водой». Он оживился, с радостью оставляя эту тему позади. Схватил одно из ведер и снова зашагал впереди меня. Тропинка привела нас к полю. С одной стороны обрамленному темной стеной леса, с другой — сонными приземистыми домиками деревушки. Однозначно не город. Ни единой каменной стены. Интересно, как далеко отсюда ближайший замок? Поле было усеяно первыми весенними цветами, нежными подснежниками и яркими крокусами. Я ожидала, что мы пересечем его, но Мэтти уверенно свернул к деревьям. Вскоре в просвете меж стволов мелькнул и сам колодец. Он ютился на самой границе леса и поля, и это расположение показалось мне странным. Почерневший сруб, покосившийся ворот, скрипящая цепь с ржавым ведром, все говорило о ветхости и заброшенности. Казалось, достаточно прикоснуться к этой конструкции, и она рухнет в труху. Но когда Мэтти молча принялся опускать ведро, ловко орудуя воротом, ничего подобного не произошло. Звук, падающий в глубину емкости, вызвал у меня вздох облегчения. «Хотя бы с водой проблем не будет». Эта мысль ужаснула своей обыденностью. Как быстро я начала забывать прелести прошлой жизни. Теперь таскать воду из колодца, находящегося в десяти минутах ходьбы, для меня означало отсутствие проблем. Того и гляди, вонь нынешнего дома станет для меня чем-то само собой разумеющимся. Когда ведро наполнилось... Мальчик с видимым усилием принялся крутить ручку, поднимая тяжелую ношу наверх. Я спохватилась, хотела предложить помощь, но он лишь упрямо мотнул головой, показывая, что справится сам. Наконец, ведро оказалось на поверхности, и Мэтти аккуратно перелил воду во второе. Затем повторил процедуру. С полными ведрами мы двинулись в обратный путь. Груз несла я. Тяжело переваливаясь с ноги на ногу. Мэтти попытался забрать одно ведро, но я отказалась. Сейчас мне нужно было почувствовать боль в мышцах, чтобы окончательно убедиться в реальности происходящего. Эта боль, эта тяжесть, они настоящие. Как и изуродованный мальчик, и вонючий дом, и все то безумие, в которое я попала».